Испытывая ужас перед такой бесконечной пыткой, я распорядился приказать Флавию кончить все как можно скорее, перебив голени осужденным. Это пришлось по нраву иудеям, которым не сносна нечистота трупов в дни священного праздника. Но Флавий сказал, что Галилейнин первым испустил дух в тот момент, когда солнце померкло, в девятом часу. И тогда Гал прикончил двух сообщников Бар-Аббы, ворча, что дает им умереть гораздо скорее и легче, чем они того заслуживают, если вспомнить о несчастном Луции Арии и многих других их жертвах. Что же до Иисуса Бар-Иосифа, то Центурион Лонгин, дабы быть уверенным в его смерти, пронзил ему сердце ударом копья. Мне было тяжко это слушать, тем более, что Гал любил приводить в рассказах жуткие подробности. Но на этот раз он меня от них избавил, ограничившись тем, что сказал мне, «Я знаю, наверное, господин, этот человек, сын, Божий. Мне даже подумалось поначалу, что Флавий для храбрости приложился к крепкому вину из тех, что дают осужденным, прежде чем пригвоздить их к кресту. Но Флавий был трезв, как стеклышко, значит, в нем говорят сумасбродство кельтов и их приверженность к собственным мифам. Незадолго перед тем, как пастушьи рожки возгласили наступление вечера и начало пасхального шаббата, члены Синедриона вновь явились ко мне. Они возмущались, что я позволил передать тело Галилеянина его матери, чтобы достойно его похоронить. И теперь настаивали на том, чтобы я установил у гроба стражу ибо в городе распространился слух, будто Иисус Барыосиф, который часто предсказывал свою скорую смерть, на третий день обещал воскреснуть. Синедрион опасался, что ученики вновь появятся и украдут тело, тем самым как бы подтверждая пророчество и обман еще худший, чем первый. Из рассказов Флавия и Иосифа я знал, что сталось с учениками. Ни один из них не был готов пойти на страшный риск, чтобы в свою очередь быть побитым камнями и распятым за осквернение могил и возбуждение народа всяческими рассказнями. С надменным видом я отказал членам Синедриона в их просьбе выделить им солдат и посоветовал прибегнуть к частной страже услугами которой они пользовались накануне для ареста и всего того, что они учинили в отношении Галилейнина. На этом я считал дело исчерпанным и обманывал себя, что был этим счастлив. 9. Перечитывая эти страницы, написанные пять лет назад во Вьенне, когда я пытался заглушить тоску изгнания и тревогу за завтрашний день. Мне казалось тогда, что я пережил худшее в моей жизни, неудачи и огорчения. Я заблуждался. Но что в этом удивительного, если во всю мою жизнь я только и делал, что множил мои ошибки? В течение тех пятидесяти с небольшим лет, что я прожил, не было дня, когда я мог бы сказать, что знаю, что есть истина и существует ли она. Неужели я обречен? Только я один так и не узнать ответа. И это при том, что я, несомненно, принадлежу к числу самых счастливых людей в Риме, если счастье исчислять благорасположением правителя, богатством и почетом. Но все это не приносит мне удовлетворения. Да и можно ли считать разумным человека, который мог удовлетвориться такой жалкой видимостью счастья, настолько ослепнуть, чтобы забыть, насколько все это зыбко и мимолетно? Я слишком часто терял тех, кого любил, и то, чем обладал, чтобы вдруг забыть, что в любую минуту вновь могу потерять тех, кого люблю, и то, чем обладаю. У меня было трое сыновей, их больше нет. Осталась только Понтия, горячо любимая дочь, которой я больше всего дорожу.